ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Гелю плавно покачивала, словно она летела в самолете или плыла по теплому, ласковому морю. Где-то далеко, внизу, на земле или под водой копошились какие-то фигурки. Она лениво сощурила глаза, и картинка приблизилась, стала четче. На сером песке лежала девочка в грязном, измятом матросском платьице, будто спала. У ее виска расплывалось странное темное пятно. На груди у девочки в воинственной позе, вздыбив шерсть, прижав уши и оскалившись, стояла маленькая черная кошка, и старуха в лохмотьях уже занесла над ней окровавленную клюку. «Это же я!» — сквозь сонное оцепенение подумала Геля. «Значит, Люсинда все-таки меня бросила, и я умерла». «А как же это я умерла, а все равно все вижу?» «Да потому что это не настоящая смерть, а клиническая дура!» Пришел неизвестно откуда довольно грубый ответ, и Геля стала просыпаться — выныривать из ласковой, мягкой одури. Она же пятьдесят раз читала про такое в интернете. Душа отделяется от тела, и люди в состоянии клинической смерти видят будто со стороны себя. Место ДТП или операционную, ах, неважно. Врачи, конечно, утверждают, что это всего лишь галлюцинации, Мол, на переходном этапе между жизнью и смертью прекращаются работы сердца и дыхания И гипоксия, то есть кислородное голодание, вызывает всякие видения, ощущения полета. Есть спокойствие и умиротворение. Есть движение по темному тоннелю к свету. Пока нет. Только все равно они врут, врачи эти – Теперь Геля точно знает. Она же вот отделилась и видит очень ясно, что происходит с ее телом и с ее кошкой. Геля напряглась, стараясь закрыть зверька руками, защитить от удара. Кошка жалобно мяукнула и посмотрела вверх, прямо ей в глаза. «Уходи, пожалуйста, уходи!» — изо всех сил подумала Геля. Рука лежащей девочки шевельнулась слабо, едва заметно, но старуха все равно увидела. А, -а, -а тебе все мало? Ну, получай! Клюка свистнула, рассекая воздух, но второго удара так и не последовало. Голова Павловской странно дернулась, и старуха медленно, грузно обрушилась на пол. Песок взметнулся серым облаком присыпав клюку, лохмоте и опрокинувшийся фонарь. Струйка пламени побежала по песку, ярко осветила подвал, шарахнувшуюся от огня кошку и бегущего к ней Гели. щура. «Это он, бабку, камнем!» — подумала девочка. «А я сейчас очнусь, и все у нас будет хорошо!» Но картинка внизу вдруг смазалась, а гелю закружила, как котенка в стиральной машине, и потащила в какую-то черную ревущую трубу. Она отчаянно закричала «Щур! Силы зла! Мамочка!» Но неведомая безжалостная сила все влекла ее неизвестно куда. Крутило, сквозь рев доносились обрывки разговоров, шум ветра, рокот моторов и голоса птиц. Все это сливалось в резковатую механическую музыку. И Геля, наконец, поняла, да ведь она же фарфоровая пастушка, которая кружится, кружится, кружится... Кто-то настойчиво, не попадая в такт, звал какую-то Ангелину, мешал кружиться. «Вы меня сбиваете!» — сердито сказала она, с трудом открывая глаза. «Не мешайте, понятно? Ну, просыпайся же, приходи в себя!» Перед гелем мелькнула какая-то тень, и левой щеке стало больно. «Ах, так выдраться!» Девочка тяжело шлепнула рукой почему-то теплому и твердому. Сильно оцарапала палец и проснулась. Прямо перед ней, держась за щеку, сидела Люсинда Грей. Ее прекрасные изумрудные глаза светились то ли изумлением, то ли гневом. Геля медленно перевела взгляд на свою руку. На подушечке среднего пальца выступила капля крови. Потом посмотрела на Люсинду. В ушах у той были затейливые сережки. Вот оно что! Я вас стукнула? Я нечаянно, едва ворочая языком, проговорила Геля и стала снова проваливаться в сон. — Да что же это такое? Просыпайся, просыпайся, Ангелина! Фея яростно затрясла ее за плечи. Геля неохотно открыла глаза. Голова была тяжелой, словно чугунной, во рту пересохла. — Тебе удалось? Ты покрыла Алма защитным снадобьем? — нетерпеливо спросила Люсинда. — Да. А я думала, что вы меня бросили. Меня там, между прочим, чуть не убили. — Конечно, я тебя не бросила! — оскорбленно воскликнула фея. — Я же говорила, беспокоиться не о чем. Я обязательно вытащу тебя 15 июня. — Но, встретив недоверчивый Гелен взгляд, спросила, «Как? Я не говорила про пятнадцатое?» Девочка отрицательно помотала головой. «Мне было известно, что 15 июня Поля Рэндина вторично получила травму головы и довольно долго находилась без сознания», — сказал Люсинда. «Я заранее подготовила сеанс связи на это время». Кома не то, что обыкновенный сон. В этих случаях связь становится гораздо легче. Гели постепенно приходило осознание того, что она вернулась. Домой в 21 век. Перед ней стоял раскрытый ноутбук, самолет или как его там, расхаживала стриженная под мальчика женщина в джинсах. Все, вернулось, А это значит, что никогда больше не увидит. «Вы совсем ничего не знаете о том, что произошло с Полей в тот день?» — спросила она у феи. «Нет, но я знаю, что у вас в семье сохранились воспоминания о том странном периоде жизни и Рындиной», — ответила Люсинда. «Ты пораспрашивай маму или бабушку». «Угу», — кивнула Геля и снова задумалась. «Ах, как глупо было так трусить там в подвале!» Поля Рындина не могла погибнуть в двенадцать лет, но никак, ведь тогда ни бабушки, ни мамы, ни ее Гели не было бы на свете, и почему она раньше об этом не подумала? Но щур, как бы узнать, что случилось с ним? — А ты сама ничего не хочешь мне рассказать? — спросила Люсинда. — Нет, Геля не хотела. «Пойми, мне необходимо знать все обстоятельства. Признаюсь, сеанс связи прошел не настолько гладко, как должен был. Возникли технические проблемы, помехи странного, необъяснимого свойства. И если бы ты рассказала мне, что именно произошло тогда с Полей...» Но девочка только упрямо качнула головой. «Если она станет рассказывать о щуре, о силах зла...» то непременно расплачется. А Люсинда — последний человек в мире, при котором она станет лить слезы. Ну ладно, может быть, предпоследний. Только все равно. Пусть сама разбирается со своими техническими проблемами. Фея сердито шевельнула тонкой бровью, однако настаивать не стала. Сказала, «Хорошо, тогда расскажи мне о райском яблоке». — Оно очень, очень красивое! — оживилась Гелия. Но, заметив, как насмешливо дрогнули губы Люсинды, сухо закончила. — Я сделала все, как вы сказали. — Но как же ты добралась до сейфа? — Мне помогли. На этот раз Люсинда Грей разгневалась не на шутку. — Я же предупреждала тебя. Все, что касается райского яблока... «Тайна! Никто не должен о нем узнать!» «Не беспокойтесь! Тот, кто мне помог, не разболтает!» — усмехнулась Гилли. «Это всего лишь кошка!» «Кошка? Какая гадость!» — поморщилась Люсинда. «Гадость или нет, но без нее я бы не справилась! А откуда вы вообще узнали, что алмаз хранится в доме Бринчанинова? И как он попал к генералу? Вот уж кто гадость!» «Могу себе представить!» Фея улыбнулась девочке, немножко устала, но совсем по-хорошему, как товарищу. И геля вдруг поняла, что обижалась на нее совершенно напрасно. Она совсем не бесчувственная и не злая, просто, наверное, ужасно волновалась из-за алмаза. Шутка ли? «Вся любовь мира!» Фея тем временем продолжала. След яблока потерялся в Пекине в августе 1900 года. Город был разграблен европейско-американско-японскими войсками. И сама понимаешь, алмаз мог оказаться где угодно. Я потратила почти восемь месяцев на бесплодные поиски, перерыла тонны документов и газет, пока не наткнулась на заметку в «Московском наблюдателе», От 16 июня 1914 года в ней говорилось о том, что из дома почтенного генерала Энн, ветерана китайской и японской компании, был похищен знаменитый радужный алмаз весом в 64 карата. Пекинский трофей его превосходительства. «Бинго!» Фея звонко щелкнула пальцами. Оставалось выяснить имя генерала, но это уже были пустяки. Я нашла его адрес, узнала, что в тот день в генеральском доме был устроен праздник в честь дня рождения его одиннадцатилетней дочери. Раскопала фотографию, где генерал снят с семьей. Хвасталась фея, но закончила неожиданно сердитым голосом. «Да ты меня не слушаешь, Ангелина!» «Еще как слушаю», — поспешно заверила ее Геля. «Только я хотела спросить, а Розенкранц? Он совершил это свое открытие, выполнил задание Резерфорда. У него, знаете, еще был помощник один, человек». Конечно, Гелю искренне интересовала судьба милейшего Григория Вильгельмовича. Но еще она надеялась разузнать хоть что-нибудь о щуре. — Понятно, что человек не кошка, — пожала плечами Люсинда, подошла к столу, захлопнула ноутбук, потом сдвинула те странные колонки вместе, что-то щелкнула. И вот уже на столе стояли два увесистых серебристых чемоданчика, но, к сожалению, я мало что знаю о Розенкранце и каких бы то ни было его помощниках. Он пропал во время гражданской войны, судя по всему, так и не достигнув своих целей, славы и прочего. Фея деловито осмотрелась и пробормотала. Что ж, дело сделано, теперь остается только его найти. Это будет непросто, может уйти не один год, но теперь-то, вот теперь-то Гелия ее не слушала, потерялся, а может быть даже погиб, и, возможно, щур вместе с ним, он вон какой верный друг, Игнат его зовут. Но надо же, она так ненавидела эту его дурацкую кличку, а теперь никак не может привыкнуть к имени. Да и незачем привыкать, он давно погиб, и она больше никогда, никогда его не увидит. «Ангелина!» — торжественно обратилась к ней фея. «Ты совершила поистине великое деяние, спасла самое драгоценное, что когда-либо было у человечества — любовь, и я хочу наградить тебя. Ничего мне не надо, — тускло сказала Гиля. я хочу домой». «Ты плохо себя чувствуешь?» — Люсинда склонилась к ней, заглянула в глаза — — Что ж, вытащить тебя обратно было нелегко. Наверное, временной пласт все же слишком велик. Последствия предсказуемы. Сонливость, апатия. Она взяла гелю за руку, сосчитала пульс, как это делал Василий Савильевич. Пустяки. Пройдет. Люсинда улыбнулась. — А сейчас собирайся, я отвезу тебя обратно.